Не моих Весь следующий день Флавий выполнял свои повседневные обязанности спокойно и в добром расположении духа, что быстро рассеяло мои мрачные ночные предчувствия. Я готов был даже повеселиться, если бы меня не ожидало это празднество в садах кесаря. Вспоминая о предупреждениях взятия я догадывался, что приглашение мне и Пуденцию объясняется каким-то коварным замыслом, и что не будет случайным совпадением, если Кай, Корнелий и я окажемся схваченными на празднике. Все знают, что мы христиане. Какую пытку они задумали? Конечно, мои происхождения и положения избавят меня от того, чтобы кончить жизнь в цирке. В отношении старого прокуратора не может быть речи ни о зверях, ни о кресте. Я видел тюрьму Тулианума, предназначенную для политических казней. Ее стены, источающие влагу, ее полумрак, вдыхал ее удушливый воздух. Не знаю, зачем отец повел меня ее посмотреть, я тогда был еще ребенком 10 или 12 лет, но я вспоминаю давящий ужас этого места и бурые следы на плитах, относительно которых сопровождавший нас стражник утверждал, что это кровь участников заговора Катилины, которые были здесь обезглавлены. И хотя позднее я узнал, что этот человек нам лгал, так как сообщники Луция и Сергия были задушены, я долго не мог освободиться от кошмаров, связанных с этим местом. Возможно, мы с Пуденцием на заре следующего дня окажемся именно там, если, конечно, поддавшись слабости, я не брошусь в ноги, как Геннобарбу, делая вид, как сделал Петр тем памятным вечером, что никогда не слышал о Христе. Долгое время я верил, что освободился от страха, но это не так. Паника, охватившая наших братьев прошлым вечером, владела и мной. Я есть путь, истина, жизнь. А если я ошибся, если я сию минуту отправлюсь умирать из-за причуды, из-за иллюзии, Я облачился в мою лучшую тогу и посмотрел на портрет Понтии. Если я заблуждаюсь, я никогда не увижу моей дочери, никого из моих. Но если истина существует... Эти строки написаны на следующий день под впечатлением всего, что произошло. Павел их прочел. Я мог бы утаить это мгновение слабости, но предпочел довериться Тарсиоту. Я молчу. Время от времени Павел встряхивает головой, вздыхая, и я говорю себе, что в недалеком будущем он окончательно облысеет. Странные мысли в такой момент. Он кладет на стол связку бумаг и, щуря глаза, пристально смотрит на меня. Я забыл о его слабом зрении и уже сожалею, что обременил его этим трудом. — Ты прав, Пилат, — говорит он после молчаливой паузы, — тысячу раз прав. Если все, во что мы верим, было ложным, — «Если те, кто умер со Христом, нежели бы и не воскресли в Нем, если бы сам Христос не восстал из мертвых, мы по-прежнему оставались бы погрязшими в наших грехах. Наша вера была бы тщетной, и мы были бы самыми несчастными из людей!» Павел улыбается. «Пилат, ты веришь в глубине души, что мы заблуждаемся?» Веришь ли ты, видевший их умирающими и умиротворенными во Христе, что наши братья отдали свои жизни за басню? Картины страшного зрелища проходят перед моими глазами, но я не чувствую ни страха, ни ровости. Я не знаю, благодаря какому чуду человек, вышедший из садов Ватикана, в который кесарь заставил его прийти, чтобы поколебать его веру и мужество, покидает их исполненный мира и новых сил. Или, напротив, знаю. Пуденций ждал меня у себя. Мы вместе отправились на этот вечер. Пуденциана переоделась в роскошное зеленое платье, вышитое золотом. Все драгоценности Корнелиев сверкали в ее волосах, в ушах, на пальцах, на запястьях.